Три. Как раз в то мгновение, когда его честь макал Савоярди в горячий шоколад, и Палит вошел к нему, чтобы сообщить, что внизу ждет одна женщина, которая просит вашу честь принять ее, ваша честь. — Женщина? Кто такая? — Не признался. — И чего она хочет? — Не могу знать. Она хочет лично поговорить с вами, ваша честь, по важному делу. — Тогда пусть подождет. Мой завтрак куда важнее. — Где ты ее оставил? Дон Рафель окольнула опасение, неизвестно почему. — В прихожей. — Не спускай с нее глаз. ровен час она из тех, кто хватает все, что плохо лежит. — Слушаюсь, ваша честь. Дон Рафель допил шоколад и краем глаза поглядел в ту сторону, откуда слышно было, как возится в спальне супруга. Судя по звукам, она как раз убирала мантилью и молитвенник в тумбочку из красного дерева. Дон Рафель не желал показывать Ипполиту, что ему очень любопытно, что за женщина ожидает его внизу, но, с другой стороны, ему не хотелось заставлять посетительницу долго ждать на случай, чтобы в их разговор не вмешалась Донья Марианна. Поэтому он решил, что как как и подошел к зеркалу, чтобы надеть парик. Он... Подавил отрыжку со вкусом шоколада и надел пальто, чтобы спуститься в вестибюль. С верхней площадки лестницы он посмотрел на посетительницу и передумал. Он вернулся к себе и позвал Ипполита. «Передай ей, что я занят. Пусть она тебе скажет, чего ей нужно». И отправился в Освояси, бормоча себе под нос. «Стану я еще тратить время со всякими дамочками», которым взбрело в голову, что они могут так запросто наведаться ко мне домой. И Ипполит вернулся, чтобы сообщить хозяину, что речь идет об очень важном деле, о котором женщина может говорить только с вашей честью «Ваша честь». И его честь снова отослал слугу в вестибюль со словами «Скажи, что мое время важнее, чем эти ее важности, и что, ежели ей надобно что-либо имеющее отношение к правосудию, пусть она явится в присутствии, а если нет, то пусть идет своей дорогой, понимаешь?» Ипполит Три или четыре раза спускался по лестнице в вестибюле, поднимался к хозяевам в белый этаж, как ведро, которое опускают на дно колодца и тянут вверх, и понемногу это уже начинало его раздражать. «Черт его дери! Что я им, волчок, туда-сюда мотаться? Как будто я мало целыми днями туда-сюда хожу по этой треклятой лестнице!» Последний раз он вернулся с ответом незнакомки. «Она настаивает, ваша честь!» что пришла по личному делу в интересах вашей чести и хочет поговорить с вами о женщине по имени Эльвира, ваша честь. — Эльвира? — Эльвира, ваша честь. Дон Рафель побледнел и в глазах у него помутилась Он сел в кресло. — Нет, нет, Мариана далеко. Только Ипполит видел, как он побледнел. — Ипполит, до да турок. Последний, увидев что от лица его хозяина отхлынула кровь, зевнул и перевернулся на другой бок. Палит однако, подошел к дону Рафелю поближе и участливо спросил, «Вы не заболели, ваша честь? Что с вами, ваша честь? Не позвать ли хозяйку, ваша честь?» И дон Рафель встал и сказал, «Не надо никого звать, черт тебя, дери, дьявол! Это шоколад, мне на печень действует! Того и гляди, придется мне перестать его кушать!» и, делая вид, что ему это совершенно все равно, небрежно заключил «Ладно, Ипполит, нет смысла! Все воскресное утро ходить туда-сюда, пойду сам посмотрю, чего этой треклятой посетительнице нужно и отошлю ее во свояси!» А Ипполит подумал «Давно бы так!» И понял, что имя Эльвира имело для его чести огромное значение. Дон Рафель спустился по лестнице с тем же самым сосущим чувством в желудке. Ноги у него дрожали, и он беспрестанно повторял про себя, как летанию. «Кто же эта женщина? Чего же хочет эта женщина? С чем ко мне явилась эта женщина?» И было Дону Рафелю неспокойно, потому что какие-то люди были готовы выкопать из могил мертвецов, которых следовало навсегда забыть, ведь сделанного не воротишь. «И, Господи, спаси и сохрани нас от того, что мы наделали!» Или нет у меня права жить спокойно, как у любого другого смертного. Как только она увидела, что Дон Рафель спускается по лестнице, Галана улыбнулась, обнажив гнилой зуб. Ее тоже било дрожь, но в этом мгновении она понимала, что все идет как надо, поскольку имя Эльвиры распахнуло ей двери в дом судьи с невероятной легкостью. Это означало, что она на правильном пути. «Доброе утро, господин Массо!» — фамильярно, без тени должной почтительности поприветствовала дона Рафеля Галана. «Чего тебе надо?» «Поговорить. Мне кое-что известно». «Ей кое-что известно!» — дон Рафель побледнел. «Ей кое-что известно!» — приступ головокружения. «Этой женщине кое-что известно. Кому-то кое-что известно. Всем кое-что известно. Много что известно!» Он лишен права на тайны, потому что они всем могут быть известны. Всем известно, что у него за тайны. Всем известно то, что он считал уже сокрытым и навсегда похороненным. Есть ли смысл залатывать прорехи? Новые появятся. Я вижу, кто-то хочет меня погубить. Что людям известно? Откуда мне знать? Что другим обо мне известно? Это не жизнь». «Что тебе известно?» Вся тоска прозвучала в этом вопросе. «Хотите прямо тут поговорить?» «У меня уйма дел и нет на тебя времени». «Речь идет об Эльвире». «А какой такой Эльвире?» «Она умерла пару лет назад». «А мне что до этого?» «А вы ее убили, и мне еще кое-что известно». Его честь машинально окинул взглядом стены, чтобы посмотреть, какое впечатление произвела на них эта скандальная новость. А еще ему захотелось схватить эту женщину за горло и задушить, чтобы она никогда больше не смогла сказать мне еще кое-что известно, чтобы все человечество умолкло вместе с ней. «Не знаю, о чем ты. Ни с какой Эльвирой я не знаком. Ты зря теряешь время!» И Дон Рафель указал ей на дверь. На несколько мгновений тень сомнения мелькнула в глазах Галаны, но она сумела прийти в себя. Этот человек надеялся, что она капитулирует, но она уже сорок восемь лет тянула лямку этой жизни и не так уж легко было ее провести. Она не сдвинулась с места. «Я знаю, что вы ее убили!» В этом мгновении наверху лестничной площадки появилась внушительная фигура Донни Марианны. При виде супруги его чести захотелось провалиться сквозь землю. Дошло ли до ушей Дони Марианы Марианны неслыханное обвинение? Я не хотел, я не нарочно, Марианна, этой женщины, явившейся неизвестно откуда. Он улыбнулся. Холодный пот заливал его лысину под криво надетым париком. Он снова улыбнулся, глядя вверх, а затем устремил полный ненависти взор на незваную гостью. «Поскольку я хотел бы внести ясность в этот бред...» Почти шепотом проговорил он, чтобы сверху его не было слышно. «Мы можем встретиться сегодня после обеда в четыре в часовне Маркуса». «Не знаю, где это». «Спросишь от здания полиции вниз, на выезде из Барселоны». «Рафель», — позвала Донья Марианна, — «примерка платья будет завтра». «Как вы сказали, Маркуса?» «Да, дорогая, завтра!» и едва слышно «Маркуса, пошевеливайся после обеда!» Как только Галана скрылась из виду, Донни Мариана спустилась на две ступеньки. «Это еще кто такая?» «Бог его знает!» «Решила устроить свои дела, явившись ко мне домой. Как будто я и без того целыми днями не сижу в аудиенции». «Неслыханно!» Осталось неизвестным, что, собственно, было неслыханно. То ли, что к человеку пришли домой по делам... Или то, что он целыми днями сидит в аудиенции. Но разбираться в подобных тонкостях не имело смысла. Дон Рафель начал подниматься по лестнице. У него болел живот, и тоска сменялась тошнотой. До да чего же неприятное ощущение, когда не имеешь власти над тем, что происходит, и не знаешь, в какой мере все прочие способны навести об этом справки. Нет ничего хуже. Как тяжело, Господи. Сегодня после обеда мы идем с визитом к семейству Маздек-Саксарт». «Сегодня?» «Рафель. Они же были у нас с визитом в прошлое воскресенье». «Но ведь я...» Дон Рафель прошел мимо супруги и продолжал подниматься по лестнице, тяжело дыша. «Никаких я. И на день пари как следует». «Я уже договорился...» «Ты уже договорился с Маздек-Саксартами». Ты знаешь, что они не смогут присутствовать на новогоднем молебне? Да на черта он мне сдался, этот новогодний молебен, раздраженно возопил Дон Рафель, готовый схватить жену в охапку и спустить ее с лестницы. Рафель! В негодовании, в недоумении, в тревоге. Что-то здесь не так. Чего-то я тут недопонимаю! воскликнула донья Марианна. Позволю знать, какая муха тебя укусила! Кто эта женщина? Какая женщина? в отчаянии попытался схитрить супруг. Почему ты говоришь, что не сможешь пойти к Маздек «Я не сказал, что не смогу. Я зайду к ним чуть позже». «Кто эта женщина?» Дон Рафель, тяжело дыша, вошел в билетаж и подумал. «А что, если взять и сказать ей, что женщину эту я вижу в первый раз, и что она меня только что обвинила в моем-то доме, что я убил бывшую любовницу?» «Пустяки, обычное дело, Марианна, твой муж — убийца!» «Какая женщина!» — сказал он и исчез в глубине коридора. Несмотря на то, что она давно уже мыкалась по свету и умела за себя постоять, Голлана чувствовала себя уставшей и несколько напуганной. Уже третий день она ходила по Барселоне. Она остановилась на постоялом дворе, расположенном в квартале Раваль, за бульваром Рамбла и наметила, что нанесет решающий удар не позднее, чем через неделю. Сначала весь этот замысел казался ей совершенно гениальным, а план действий — безупречным. Но по мере его исполнения страх начинал ее одолевать. А сейчас, когда развязка была близка, что-то подсказывало, что эта задумка может выйти ей боком. Вся эта история началась для Галаны несколько месяцев назад, когда она задалась вопросом: из каких закромов берутся деньги у Сизайта и его жены, поскольку было предельно ясно, что работать они совершенно не работали. И, судя по их сермяжному виду, состоятельными рантья они, без сомнения, тоже быть не могли. У Галаны, устроившейся в дом Перика в Муре, работать прислугой было вполне достаточно времени, чтобы думать и гадать, откуда у ее хозяев столько мебели из благородного дерева и безделушек, которые Ремей так любила, хотя в доме у такой деревенщины им было совсем не место. Об этом Галана судила и дорядила с двумя или тремя деревенскими кумушками — Но тайна оставалась тайной, она даже переговорила с Туетес, экономкой сеньора-настоятеля, находившейся в самом выгодном положении для того, чтобы иметь доступ к сведениям, сокрытым от посторонних ушей. Но Туетес не имела об этих вещах ни малейшего понятия, и Галане пришлось подавиться своими сомнениями и дальше прислуживать в доме Перика пока не случилось с ними, беднягами, несчастья, и не послал ее Сизет за Патером Жуаном. А тот провел весь вечер в беседе с ее хозяином, кашель которого становился все более глубоким и страшным. И в день, когда Патер это самое явился к ним с нотариусом из города Фейшес, ей с трудом удалось подслушать исповедь Сизета. До отпущения грехов дело не дошло, но она все поняла — Ей стало предельно ясно, что тайна открылась. Тайна, конечно, опасная, но с золотым дном. Для своего времени Галана могла считаться женщиной образованной. Работая под мастерьем ушвеи, она научилась читать и писать, научилась считать до тысячи, а еще сложению и вычитанию, и закону Божию, по наставлению католической церкви, а еще вышивать, что и вязать крючком. Девушка она была способной, и все это прекрасно уложилось у нее в голове. Но самое главное — В ее карьере было нечто более значительное, чем у любого другого жителя поселка, за исключением сеньора-настоятеля, поскольку она в течение пяти лет проработала служанкой в доме адвоката Мира в городе Фейшес, откуда ее отослали обратно в поселок, когда наследнику крючкотвора слишком уж по душе пришлись пышные формы сметливой беднячки. Но этого Галани вполне хватило для того, чтобы смекнуть, что у богатея, сколько бы он ни тряс деньгами в качестве аргумента, всегда есть слабое место, благодаря которому он может оказаться во власти более смышленного человека. Поэтому ей не стоило особого труда догадаться, что за признанием Сизета скрывалась золотая жила, при условии, что ей удастся найти виновного раньше, чем до него доберется правосудие. И она ничуть не оробела. Она приступила к действию с азартом, которому сама потом изумлялась при мысли об этом. В тот же самый вечер, под предлогом, что, дескать, трутовика бы ей, а то огонь не развести, она явилась в домик настоятеля. Туетос, погруженная в свои заботы, впустить ее впустила, но выдуманные отговорки не поверила. Гала не хотелось подняться в комнату нотариуса, пользуясь тем, что он ужинает с настоятелем, но Туетос разволновалась». «Да ведь у Галаны и в мыслях не было ничего воровать. Что Туетос себе вообразила? Ей просто хотелось поглядеть. Больше ничего говорить ей не пришлось, потому что Туетос уже не нужны были никакие отговорки. Глаза экономки засверкали при виде трех золотых монет, появившихся у Галаны, склонной к рискованным инвестициям на ладони. «Но ты должна мне обещать, что ничего не украдешь у сеньора нотариуса Клянусь тебе, Туетос!» «Не клянись, это грех! Обещаю!» Монеты перешли из рук в руки и с помощью туетес. Галана спряталась в кладовой, ожидая наиболее безопасного момента. Там, в темноте, на нее нахлынули опасения. Не безрассудный ли поступок она совершает, но отступать ей не хотелось, хотя настойчивый внутренний голосок и убеждал ее, что никогда не поздно пойти на попятную. Через полчаса, которые протекли необыкновенно вяло, Туетус пришла за ней с керосиновой лампой в руке. В это время паттер и нотариус были полностью сосредоточены на великолепном севе из кабана, не обращая ни малейшего внимания ни на что, кроме содержимого их тарелок. Женщины вместе поднялись по лестнице в комнату для гостей. «Уйди!» «Ну уж нет, я хочу посмотреть, что ты тут будешь делать. Даже и не думай, должен же кто-то за ними приглядывать». Представляешь, что случится, если сейчас они сюда зайдут?» Вероятность этого привела Туиетас в такое смятение, что она предпочла подождать в коридоре, в темноте. Оставшись одна, Галана направилась прямиком к переносному письменному столику нотариуса, раскрыла его, и ее взору предстал закрытый запечатанный конверт, содержащий завещание и последнюю волю Сизета. «Чтоб ты в аду сгорел, чертов Сизет, со своим подзеркальником!» «Что я с ним делать-то буду, интересно? Я золото хочу!» А под ним конверт, поменьше, тоже закрытый и запечатанный, с предсмертной исповедью несчастного дурня Сизета, соучастника в убийстве, прожившего последние годы своей жизни в диковинной ссылке, запуганным и одичавшим. Галана действовала очень хладнокровно и уверенно. Будто всю жизнь только этим и занималась. Казалось ей хорошо знакомо крючкотворство нотариусов и адвокатов, приводившее в ужас стольких крестьян и вынуждавшее их обращаться к ним. Не зря она годами приглядывалась ко всему, что творилось у адвоката мира в городе Фейшес. Итак, Галана взяла в руки конверт, заключавший в себе исповедь, и без малейших колебаний открыла его, сломав сургуч. Она достала листы и прочитала текст. Она быстро прикинула три листа бумаги, списанные мелким, но хорошо понятным почерком. На всех трех листах стоит подпись, как она и надеялась. Она еще раз перечитала документы и оставила себе лист, лежащий в середине. Она достала чистый лист бумаги из того же переносного письменного столика и положила его между оставшимися двумя листами. Затем порылась в ящиках столика, в поисках кусочка сургуча и печати, отскребла ногтем остатки высохшего сургуча и при помощи керосиновой лампы снова запечатала конверт с исповедью. Все вместе заняло у нее шесть с половиной минут, в продолжение которых то я искусала себе ногти в темном коридоре. А Патер услышал шорох наверху и сказал нотариусу, «Видать, завелись у нас опять, это самые, в смысле, мыши». А нотариус ничего ему не ответил, потому что в гробу он видал от самых мышей и потому что пил такое крепкое вино, что оно требовало полного его внимания. Галана еще раз оглядела кощунственно вскрытый и вновь запечатанный конверт. Было практически ничего не заметно. Она положила конверт на свое место и вышла из комнаты. Туятос вздохнула, Женщины вместе спустились по лестнице на цыпочках, и когда они были уже на лестничной площадке в прихожей, Туетас воскликнула. «Хотелось бы знать, чем ты там занималась? Там, наверху!» Атаи. «Ах, Туетас, в конце концов придется тебе об этом рассказать, но поглянись мне, что никому не скажешь! Обещаю, клясться грех!» «Хорошо, ладно, мне нужно было посмотреть, не присвоил ли себе нотариус перстень несчастного Сизета?» «Пресвятая дева!» «Да неужели?» «Ты понимаешь? Я хватилась с перстня, а несчастный Сизет сам за себя постоять уже не может». «И нашла?» Галана достала из кармана перстень и показала ей. «Бедняжку Ятос чуть удар не хватил». «Ты же мне обещала, что ничего не украдешь». «А я ничего и не украла. Я возвращаю Сизету то, что ему принадлежит, а ты мне обещала, что никому не скажешь. Не забывай». Туятос... Перекрестилась и, поблагодарив ее за услугу, Галана опрометью унеслась прочь, потому что ей жалко было оставлять Сизета одного так надолго, ведь эту ночь он, может быть, уже не переживет. Закон природы более универсальный, чем все законы термодинамики вместе взятые, гласит, что на неделе нет времени более безмятежного, чем первые послеобеденные часы по воскресеньям. Примечание. Термодинамика – раздел физики, изучающий наиболее общие свойства макроскопических систем и способы передачи и превращения энергии в таких системах. В термодинамике изучаются состояния и процессы, для описания которых можно ввести понятие температуры. Существует три закона термодинамики. Конец примечания. Не стало исключением из правил и это воскресенье. Богачи и бедняки умиротворенно переваривали томленый рис или же вермишель с мясом, а на мокрых улицах не осталось ни души. Шел четвертый час. Галане было очень жутко, и в то же время ясно, что шансы пойти на попятную стремительно улетучивались. Часовня Маркуса. Женщина закуталась в шаль, потому что было промозгло, и моросил дождь. Она не заметила, что в нескольких метрах от часовни, за постоялым двором, судя по всему уже давно, стояла запряженная лошадью карета. Казалось, что кучера с безразличным выражением лица, сидевшего на козлах, не интересовало ничего, кроме холода и дождя, с которыми ему волей-неволей приходилось мириться. Прошло пять минут, десять, четверть часа, и в конце концов Галана нетерпеливо взмахнула рукой. Именно тогда кто-то, сидевший внутри, постучал тростью в крышу экипажа, и кучер подстегнул лошадь, чтобы она пробежала те несколько метров, которые отделяли их от часовни. «Полезай-ка сюда!» Внезапно перед носом Галаны оказалась открытая дверь экипажа и рука, приглашавшая ее внутрь. Это была ее жертва. И Галана села в карету, уверенная, что зашла уже так далеко, что останавливаться не имеет смысла. Карета тронулась, как только захлопнулась дверца. «Теперь ты можешь рассказать мне все эти басни в тишине и покое», — послышался голос сеньора Массо. Но Галана в испуге вглядывалась в другого человека. С угловатым ужасающим лицом, который сидел не шевелясь, словно хотел, чтобы его присутствие осталось незамеченным снаружи. «Кто? Кто этот господин?» — спросила женщина. «Суперинтендант полиции!» Злобно прошипел его честь, а на лице Дона, Херонима, Мануэля, Каскаля де Лос, Росалис и Картеса деса Тубала появилась улыбка, которую запросто можно было истолковать, как некое предостережение. Выпустите меня отсюда. Твое дело сейчас. Рассказать мне все, что тебе известно, и откуда это тебе известно. Нет, только не в присутствии этого господина. Именно в присутствии этого господина. Несколько мгновений прошли в молчании. Слышно было только, как все трое подпрыгивают на выбоенных дороге под день динь динь колокольчика на шее бегущей лошади и скрип колес. И вот Дон Рафель снова ринулся в атаку. — Мне нечего скрывать. Я никому, кто бы то ни был, не позволю портить мне жизнь ложными обвинениями. Снова молчание. Экипаж вез их к морю. Далее — к порталь дель Анжелля. А оттуда они поехали по направлению к России, чтобы не привлекать к себе внимания на безлюдных улицах Барселоны. «Растудыть!» «Чего?» «Растудыть!» — снова произнесся Тубала Растудыть. «Не хочешь говорить, так отправляйся за решетку, там и сгниешь!» Галана, переполошившись, стала храбриться. Кули, отправите меня за решетку, выплывут на свет улики, что вы убийца!» Какие такие улики растудыть? Та часть признания сизета, в которую он обвиняет, сеньора Массо. Не верю! защищался сеньор Массо. Это ложь! Что ты такое говоришь? Какой еще сизет? Давай-ка сюда эту бумагу, более здраво рассудил раз такой Сатубал. У меня нет ее с собой. А ты еще даже если она у тебя в заднице спрятана, улыбнулся полицмейстер. Снова молчание. Дон Рафель не знал, куда себя деть, поскольку было совершенно ясно. Йохан и Каскаль не подвергал ни малейшему сомнению, что его честь виновен. Задолго до того, как они доехали до предместья Сан-Жерваси, Галани уже, полумертвой от страха, пришла в голову блестящая идея. У меня есть еще доказательства, сказала она. Даже если бумагу найдете, у меня есть еще доказательства. Какое? А вот такое! Она разжала ладонь. Бриллиантовый перстень, принадлежавший бедняжечке Эльвире, который Сизет стянул с трупа, нотариус конфисковал у Сизета, а Голана стащила у нотариуса, очутился перед тем, кто его купил. Дон Рафель невольно протянул к нему руку, но женщина оказалась умнее. При виде этого колечка его чести захотелось плакать. «Бедняжечка моя, что с тобой сотворили?» Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжить разговор. «Где ты взяла этот перстень?» «Вот видите, какие у меня улики. Видите, что я правду говорю?» «Ты где угодно могла его украсть!» «Это перстень Эльвиры. Так или не так? А вы его купили. Так или не так?» «Ох!» Дон Рафель умолк. «Бедняжечка моя, что же я себе на память перстень-то не оставил? И вот сижу и не могу сказать, чтобы эта сволочь мне его вернула. Это кольцо! Большая ценность!» Заикаясь, произнес он. «Я знаю, это улика». Дон Ситубал Растуды ткнул Дона Рафеля локтем в бок, чтобы тот прекратил его донимать своим кольцом. Галана продолжала обосновывать свою защиту. «И у меня еще улики есть». «Ах так!» Разом вырвалось у обоих сеньоров. «Да, труп», — сказала она. «Я знаю, где труп». Дон Херонима сделал знак его чести. «Отдайте ее мне». «Отправляйтесь к Маздексаксартам, или куда вам угодно, растудыть, а я с ней сам справлюсь», и приказал кучеру возвращаться в город. Дону Херонима Мануэлю Каскалю де Лос расалис и Картесу де Сатубалу, более широко известному под именем Растудыть, стоило совсем небольших усилий заставить Перепуганную Галану, которая наконец-то поняла, что слишком перегнула палку в надежде на счастливый случай, запеть как канарейка и пропеть ему все до последней колыбельной песенки. Кольцо он у нее отобрал, и оно навеки исчезло в глубине его карманов, и пусть его ядрена честь попробует востребовать его обратно растудить. В его намерении входило преподнести его одной очаровательной дамочке, которую он уже начинал испытывать, некоторое пристрастие, и Дон Херонима снова сосредоточился на Галане. Он и спросил ее имя, адрес и цель визита, а еще она рассказала ему, где хранит бумагу, с исповедью Сизета. Она не заставила долго себя упрашивать, поскольку две громилы, стоявшие справа и слева от улыбающегося Садубала, были достаточно убедительным доводом, чтобы не молчать. Ситубаловы агенты нашли документ, он прочитал его, и уже не было необходимости заставлять ее рассказывать, где похоронен труп, но он таки вынудил ее признаться и в этом, из чистого желания заставить свою подопечную вывернуть душу наизнанку. Все рассказала. Как миленькая. и дон Херонима Растудыть довольно улыбнулся, потому что в этот спокойный воскресный вечер он отлично потрудился, чтобы заработать себе на жизнь. Карцер, находившийся в распоряжении Ситубаловой полиции еще более темный и сырой, чем тот, что находился в тюрьме на дель Дальблад, закрыли наглухо и повесили тяжелый замок. Португальцу было предельно ясно, что выбраться из этих четырех стен Голлана сможет только в деревянном костюме. Да и пора было ввести в курс дела его честь, если, конечно, его все всенепременные визиты уже подошли к концу. Немноголюдному шествию, направлявшемуся на кладбище Дель -Пи, был безразличен колокольный звон и праздничные дни. Они сносили дождь смиренный молча. В тесном закутке вода стекала по желобам ниш и ударялась о землю, переполняя лужи. Нанда подошел к могиле своего друга с выражением человека, который никак не может поверить своим глазам. Маэстро Перамон и Тереза, стоявшие от юноши по бокам, сопровождали его молчание, все еще оторопевшими взглядами, все они надчисто лишились способности понимать, что происходит. Раздался крик дрозда, но они не обратили на него внимания, в особенности Нанда, который бормотал «не верю, не верю» и плакал про себя. «А это же так больно!» И смотрел на могильную плиту, на которой неуклюжим почерком было выведено. «Андрео Пирамон, 1779 1799 Даже конец века не дали ему увидеть «Господи! Покойся с миром!» И больше ничего, потому что это была простенькая, незатейливая могильная плита. У Нанда не укладывалось в голове, что смерть невозможно повернуть вспять, и он решил, что жизнь несправедлива. И ни один из их доводов не оправдан, тех доводов, которые они с Андрео и еще кое с кем из их товарищей называли единственно верными в пользу того, что жизнь не лишена смысла, и при этом пытались украдкой осведомиться, пришлись ли их слова по вкусу тени Гетте. Инандо Сорц почувствовал, что виноват в том, что все еще жив, и неожиданно вспомнил про письма: Что? Какие письма? Я написал ему у ему писем. Где они? мы ни одного из них не получали, промолвила Тереза. Ты их адресовал к нему домой? Да. Там они должно быть и лежат. На несколько мгновений все трое прислушались к говору дождя. Андрею Пирамон, 1779-1799. Покойся с миром. Нанда понимал, что как только у него окажутся в руках эти письма, он должен будет их сжечь, потому что они не представляли собой ничего, кроме жестокой шутки судьбы «милый Андрео, избранник богов», «да здравствует во веки веков искусство и красота», а Андреу гнил умирал, чувствуя, что остался один на свете, потому что его лучший друг волочился за крестьяночками по дороге в Мадрид и в Малагу. Нанда помотал головой, чтобы отогнать гнетущие мысли, и решил не говорить о них вслух, потому что они, Тереза и маэстро Перамон, бедняги, и без того страдальчески несли тяжелый крест нелепой и необъяснимой смерти Андрео. И тогда ему стало ясно, что дождь все не перестает, и что он уже много дней живет в промозглой сырости, как сын дождя, и он поклялся отомстить за смерть друга». «То есть как это? Эльвира похоронена у меня в саду?» Дон Рафель Массо, председатель королевской аудиенции провинции Барселоны, как молния взлетел со стула в своем домашнем кабинете. Кровь его застыла в жилах, и множество шипов пронзили кожу, так что голова у него закружилась. Перед ним на стуле приспокойно сидел зловещий Ситубал, не теряя присутствия духа. «В глубине центральной клумбы, возле фонтанчика...» «Как?» — Как же? Но ведь уже два года тому назад. — Это... это ложь! Сезат бросил ее в море! Он снова сел. Теперь он задыхался. Новый поворот событий, без сомнения, был чрезвычайно опасен не столько по содержанию, сколько по тому, кто явился его вестником. — Это ложь! — повторил он, стуча кулаком по столу. Донси, Тубал и прочее в ответ потряс в воздухе листом бумаги. Так сказано в отрывке из чистосердечного признания Сизата, хранившегося у этой женщины. Выдумывать это Сизату было совершенно незачем. — Как же? — Чтобы погубить меня. — Вздор, Ваша честь, я уверен, что это правда. Он подавил зивоту, возможно, с целью показать, что на него эти события никак не влияют, и продолжил. — Если вы так уверены, что это ложь, поищем труп в саду. Для вашего же спокойствия. Как же я объясню жене и прислуге, что мы принялись? перекапывать клумбы. Скажу, что колодец копаю». Неожиданно Дон Рафель без всякой причины вспотел. Он снял парик и вытер лысину кружевным платком. «А если вдруг не ровен час, мы найдем ее?» «Итак, возможно, что она там существует», отрубил каскаль де лос Росалис. «Понятия не имею». «Несчастный я человек!» Дон Рафель кратко поглядел на суперинтенданта и смекнул, что ему следует каким-то образом проявить свое отношение к данной проблеме. Он сел... Изображая хладнокровие, хотя внутренности его сводило судорогами, обратился к португальцу со следующими словами. «Если она там уже пару лет лежит, друг мой, то может пролежать и...» «Двадцать!» Дон Херонима не успел ответить, потому что легкое постукивание в дверь вынудило его переменить тему разговора. «Что такое?» В крике его чести невольно выразилось раздражение. Вошла Донья Марианна и сделала вид, что удивлена, «Ах, Дон Херонимо! Какая неожиданность! Чему мы обязаны чести вашего посещения?» «Присутственные дела, Марианна!» — отрезал Дон Рафель. Но суперинтендант уже лобызал ручку хозяйки с коротким энергичным поклоном. «Очень приятно быть у вас!» — неведомо зачем сказал он. «Благодарю вас, Дон Херонимо. Хотите, я прикажу принести вам чаю?» «Марианна!» «Или кофе. Дон Херонима может статься. Предпочитает кофе». «Марианна!» — почти взорвался Дон Рафель. «Мы с Доном Херонима очень заняты!» «Превосходно, превосходно!» Однако ты должен найти минутку, чтобы решить, в каком костюме пойдешь на новогодний молебен. А к нам как раз пришел мастер Далмау, и ему хотелось бы, чтобы ты померил новый сюртук». «Но Марианна!» ах, кстати. «Кончеда Аллас сказала мне, что Дон Мануэль пойдет туда без парика. Вы можете себе представить!» И шаловливо рассмеялась себе под нос. «Дон Мануэль без парика?» На несколько мгновений Дон Рафель забыл о своих терзаниях и заинтересовался этим новшеством, тоже выбивавшим почву у него из-под ног. «Без парика?» Страх до такой степени охватил все его существо, что Дон Рафелю начинало казаться, что любой поступок, им неконтролируемый это, неприкрытое нападение». По всей вероятности, его злоключения уже были известны всем на свете. «Ему лишь бы себя показать!» — успокоил его Дон Каскаль де Лос Херонимос, при этих словах машинально поправив свой парик. «Несомненно, несомненно. Порой Дон Мануэль ведет себя как ребенок». «Вы не откажетесь от чашечки кофе», — продолжала настаивать Донья Марианна. Сеньора. «Это было бы для меня превеликим удовольствием, но, к величайшему сожалению, я очень спешу, и мне не представляется возможным...» «Видишь, Марианна!» — торжествовал его честь. «Превосходно! Не буду вам мешать. Мое почтение! То есть, всего хорошего! Дон Херонимо!» Оставшись наедине, оба присели. В памяти Дона Рафеля воскресли сад, труп, галана, весь ужас и страх. «Что мне делать?» — взмолился он. Губы Ситубала тронула улыбка, тщательно просчитанная, чтобы остаться незаметной для собеседника. Он несколько секунд помедлил, прежде чем изложить свой план действий. «Дайте мне восемьсот тысяч реалов!» «Как вы сказали?» — ужаснулся Дон Рафель, чувствуя, что кожа его теряет гибкость и становится картонной. «Другими словами, положитесь на то, что ваша тайна в надежных руках. И, разумеется, за все приходится платить!» «Я готов щедро отблагодарить вас за услуги. Но вы сказали 800 тысяч реалов». «Это все, что у меня есть?» «Все мое состояние. Это невозможно, Дон Херонимо». «Я не ошибся в расчетах. Но разве вы не понимаете, что я останусь ни с чем? Даже этого дома у меня не будет, даже...» «800 тысяч реалов, ваша честь. Вы сохраните дом в Муре». И я уверен, что у вас во владении еще много разных вещей, о которых никто не догадывается. Но что скажут люди? Они решат, что дело тут нечисто, мне придется уйти с должности. Вы погибели моей хотите? Отнюдь. Я всего лишь хочу восемьсот тысяч реалов в обмен за свое деятельное молчание, понимаете? За то, что послужу вам защитой. А то ведь я и поиски трупа организую. «Но это меня погубит!» — вскричал Дон Рафель, чуть не плача. «Ничего у меня больше нет! Это равносильно убийству!» Ситубал де Лос, саркастикос, улыбкос, поднялся со стула. Его движения стали более сухими и резкими, как будто уже не имело никакого смысла ломать комедию. «Дон Рафель, по нраву вам это или не по нраву вы в моих руках? Я вскоре сообщу вам, в какой форме мне желательно получить от вас деньги». «Недвижимость тоже подойдет». «Я мог бы донести на вас!» — наобум выпалил дон Рафель. Португалец далос шантажус, ограничился тем, что от души расхокотался. Он иронически отклонился и вышел из кабинета, вежливо бормоча себе под нос. «Не утруждайте себя, я сам найду дорогу». Дон Рафель провел значительное количество времени в оцепенении. Он уже два года толком не жил по вине бедняжечки Эльвиры «Я не нарочно. Два года на сердце его было неспокойно. И вот наступило время, когда он к этому почти привык, ведь все несчастья позабыты и дело с концом. Но теперь его преступление могло оказаться с позором выставлено на всеобщее осуждение. Имя дона Рафеля могло стать притчей во языцах, в глазах всего аристократического общества, в глазах гайетаны, в глазах губернатора, в глазах всего города. Его имя и все его состояние оказались в руках этого эстромадурского или португальского разбойника с большой дороги, чтоб ему пусто было и гори он в преисподней. И словно этого было мало, на горизонте маячили адвокат Тередальяс и тень нотариуса Тутусауса. Устоит ли он перед этим? Дон Рафель встал и надел пальто. Проходя через гостиную, в которой уже сгущались сумерки, он споткнулся о спящего турка и выругался — Пес угрожающе проворчал, уже зная, что его хозяин стал персоной нон-грата, и перевернулся на другой бок. Дон Рафель вышел в сад. Как всегда, он машинально удостоверился, что турок не выбежал из дому. Они уже давно, уже два года. И Дон Рафель почувствовал весь ужас правды. Уже два года назад они перестали выпускать турка в сад, потому что он, как одержимый, мчался к клумбе рядом с фонтанчиком и начинал в ней рыться. И теперь дон Рафель понимал причину этой звериной одержимости, и душа его исполнилась отвращения, прав был Ситубал, и права была та наглая баба. Сязать надул его самым худшим образом, и он остался один, один как перст» как вспышка пронеслись у него в голове те бесконечные часы, которые он провел возле клумбы у фонтанчика, вглядываясь в небо, преследуя Кассиопею, Полярную Звезду или Орион, блуждая от звезды к звезде в созвездии Пегас или по Млечному Пути. А на самом деле он бдел над телом моей Эльвирушки я не нарочно, Бдел над своей покойницей, над женщиной, которая теперь его погубит, Из своей пещеры, из треклятой берлоги, загаженной смертью. Отомстит ему через два года после своей нелепой смерти. А ведь так тебе и надо, шлюха, шлюха и шлюх. И вы чуть не вырвало на хризантемы. Хризантемы, которые Роман сегодня поспешно посадил взамен бегоний, которые Дон Рафель вчерашним вечером нарочно растоптал. Ах, осенние хризантемы. Цветы мертвых, кладбищенские цветы, пышно расцветшие, в саду его чести, с неукоснительной верностью служили своему предназначению. На дворе уже стемнело, небо затянуло тучами, а дон Рафель все стоял перед фонтаном. Недвижим, будто молился за упокой души милого друга, и все его существо было пронизано тоской, омерзением и жутью. В голову ему пришла мысль отыскать дона Херонима, и пасть перед ним на колени, умолять его, заставить его уменьшить приговор и выторговать более выгодную цену его молчания. Или схватить его за шею и задушить, и пусть исчезнет под водой. Или сжечь его в огне, и еще много всякой ерунды пришло ему в голову. Но Дон Рафель сознавал, что явью было только то, что тайна, которой он тяготился уже два года, из которой по прошествии месяцев научился справляться, стало для него неизбежно гибельной. Сродни расплавленному железу, способному, как говорят, проникнуть в сердце земли и разрушить ее. Он принялся ходить кругами по саду, чуть не плача. Можно ли было пасть к ногам Марианны и покаяться ей во всем? Можно ли? Нет. Слишком многое пришлось бы тогда объяснять, и, по всей вероятности, в этом не было бы никакого проку. Он мог сносить равнодушие, но не презрение Марианны. Размышляя о невозможном... Дон Рафель добрел до сарая, в котором хранился садовый инвентарь. Озарение нашло на него внезапно. Он схватил тяпку и направился к проклятой клумбе. Сумерки уже полностью сгустились, и единственным источником света, очень рассеянного, был дом. Не обращая внимания на то, может ли его кто-нибудь увидеть, его честь председатель Верховного Суда начал копать клумбу в поисках смертной гнили, пока та самая его не настигла «Как я тебя ненавижу, Эльвира, любовь моя!» Первый удар тяпки уничтожил несколько хризантем. Дон Рафель был движим безумием. Но так лучше. Так гораздо лучше, чем дожидаться, пока его навсегда погубит португальский черт. Все люди имеют право сойти с ума. И Дон Рафель отстаивал свое ударами тяпки. Через десять минут он взмок и перепачкался. Руки его покрылись мозолями. Парик оказался весь в земле. И при этом углубился Дон Рафель всего лишь на пять, в то время как оставалось еще восемь. Тогда, оплакивая собственную беспомощность, он заслышал шаги. Как привидение, без особого шума, сжав руки, не шурша, пышными юбками, прямая, как спица, Донья Марианна созерцала странные манипуляции супруга. Он заметил ее в темноте, но ничего не сказал. Она застыла неподвижно, как видение, немое, словно призрак. Его честь разогнулся, похолодев, весь его мир рушился, настало время прийти к Марианне с повинной головою и рассказать ей не только о том, что была у него содержанка, но и о том, что он, блюститель правосудия, любовницу эту случайно задушил. А там, в фамильном саду, захоронен труп. Не верится, не так ли Марианна? Он набрал в легкие воздуха, и когда уже собирался сказать «Хорошо, хоть глаз в темноте не видно, прости меня, Марианна, все это очень долгая история», она сухо и властно опередила его. «Ты с ума сошел, Рафель!» «Я... вот это...» «Вчера ты выдрузил телескоп прямо на бегонии, поскольку тебе были нужны хризантемы. А сегодня, как только Роман их посадил, ты губишь их? Ты же и в руки никогда не брал подобный инвентарь!» Она глубоко вздохнула, пытаясь совладать со своим негодованием. Позволю знать, чего ты добиваешься!» «Так это...» «Что ей сказать? Что ей сказать? С чего начать?» Ты не садовник. Давай-ка зарой все это обратно, а завтра Роман уберет хризантемы и посадит то, что ты скажешь. Мгновение тишины нарушало только тяжелое дыхание его чести. Ступай-ка домой. Она произнесла эти слова так, как будто отдавала команду турку, как будто ей было доподлинно известно, что ее супруг — человек окончательно сломленный. Дон Рафель бросил тяпку. И будь любезен. Удели, наконец, время мастеру Далмау. Он и так уже от тебя натерпелся. Дон Рафель сделал шаг по направлению к дому. Сердце его колотилось, тук-тук-тук, словно барабан, почти причиняя ему боль. Это тук-тук-тук могло донестись до слуха доньи Марианны, а также слуг соседей, распроклятой доньи Гаетаны, лежащей в могиле Эльвиры. В всей Барселоне могло быть слышно тук-тук-тук сердце того, «Кто совершил преступление, но признаться в этом не может, поскольку вся сущность его репутации состоит в искусном определении должного наказания, которое обязан понести виновный в том, чтобы благодаря ему непреложно соблюдался закон для всеобщего блага». «Пусть примулы посадят Мариана», — сказал он, начиная отступление. Голос его звучал хрипло, как голос убийцы, приговоренного к смерти. «Превосходно! А ты пока ступай на примерку платья. Для новогоднего молебна!» Ни примулы, ни хризантемы, ни бегонии. Сплошные балки на потолке. Перед глазами у Ферана Сорца были потолочные балки в комнате Андрео на верхнем этаже на улице Капельянс. Он явился туда под предлогом найти письма. На самом же деле ему просто-напросто хотелось как следует выплакаться, И вот он лежал в кровати Андрео, и слезы текли ему прямо в уши. С утра пораньше он хотел зайти к себе, искупаться и переодеться в более парадную одежду, потому что, ознакомившись со всеми деталями дела, он был готов свидетельствовать, что провел с Андрео всю ночь. Он собирался заявить это кому угодно и где угодно, несмотря на то, что никто и никогда уже не вернет его друга. Он даже готов был солгать потому что он знал, что Андрео был не способен ни на что подобное, бедняга-ква-ква, влюбленный в соловья. Нанда старался думать о чем-нибудь хорошем, как, например, о светловолосой девушке, из Калафа, улыбчивой и молчаливой тени, сделавшей его жизни воспоминания более радостными, чем он и воспользовался, для того, чтобы разработать целую вереницу теорий, о роли искусства для искусства, милый мой Андрео и давай огород городить, а Андрео в это время был уже в тюрьме. Как бы он ни старался, он уже никак не мог вспомнить лица девушки из Калафа. Перед ним вставало только истощенное лицо Андрео, заживо, похороненного в гнилой темнице, да еще ужасающий и невероятный образ виселицы. И заснуть он не мог, вот и смотрел он, на потолочные балки, бледно выделявшиеся на белом потолке комнаты Андрео. Сквозь жуткие мысли ему послышалось... Ровное негромкое постукивание, успокаивающее лежавшего в кровати. Дождь усиливался. Шум дождя отвлек Нанда от бремени его забот, и под монотонный шелест зимнего ливня он уснул. Дону Рафелю было завидно, что его супруга так ровно дышит. Они улеглись в постель уже два часа назад после совершенно выбившей его части из колеи примерки костюмов с мастером Далмао. «На черта мне сдался этот новогодний молебен и новогодний праздник, если я только одного хочу, не умереть от стыда!» «Да, мастер Далмау, я согласен, решайте сам, мастер Далмау!» «А Марианна, «Да что с тобой такое? Хотелось бы знать!» И он все еще не мог заснуть. Слуги уже не шумели, и только колокола сан францеско и Санта-Моники с некоторой сдержанностью, присущей ночному времени суток, напоминали ему о том, что ночь проходит медленно, ей совершенно безразлично терзающая его честь бессонница. Он сотни раз обдумал создавшееся положение и не видел никакого выхода. С горечью во рту припомнил он, что не прошло еще и двух недель, как он почувствовал себя несчастнейшим из смертных, потому что Донни Гаитана не удостаивала его взглядом. Если бы он только мог вернуться... Кто из стародавней тоске, если бы он мог произвести невероятный обмен одних страданий на другие...» Он перевернулся на другой бок, и на мгновение перестало слышаться дыхание Марианны. Он замер. С ужасом в глазах и тут же вспотел. Он совсем не желал, чтобы она проснулась и увидела, что он не спит. Его супруга была из тех, кто считает... Что причиной бессонницы является угрызение совести, и ему совершенно не хотелось затевать объяснение с супругой в четвертом часу ночи. Кстати, Мариана продолжала спокойно и ровно дышать. Наверное, во сне она наносила ответный визит кому-нибудь из знакомых или благодарила Бога за наступление нового века. Бога. А если помолиться, найти духовное пристанище. В мыслях его чести наступило неловкое молчание четыре часа его честь начала мучить та малая толика совести, которая еще у него оставалась, несмотря на то, что он столько лет трудился на Ниве правосудия. Ведь как ни крути, а женщину он убил. И раз уж дело дошло до признаний, это именно он одним взмахом пера отправил на виселицу человека, который по неведомым причинам намеревался предать это обстоятельство огласке. — Эльвира, я ненарочно, ты понимаешь? — «У меня ум за разум зашел, потому что ты вела себя как шлюха, любимая моя бедняжечка!» Лицо Эльвиры пробуждало в нем эти остатки совести. Кстати, Марианна тяжело вздохнула, перевернулась на другой бок и принялась храпеть. «Теперь уж точно не уснешь!» «Был ли он виновен в смерти Эльвиры?» «Четверть пятого. Пробил колокол на башне Сан-Франциско». «Нет». Она согрешила против него, украв то, что ему принадлежало, предала его, превратив в посмешище. Для всего города она должна была быть наказана. Марианна, Бога, ради, не храпи! Разумеется, она была наказана не в соответствии с предписаниями закона. Со стороны ее убийство могло показаться злоупотреблением, но он-то знал, что Эльвира заслужила свою участь. И, кроме всего прочего, ее смерть стала результатом чистой случайности. «Дело в том, что общество не в состоянии понять этого довода. Следовательно, пусть оно лучше никогда не узнает о том, что произошло. Понятно. Вплоть до этого пункта. Понятно. Необходимо было всеми средствами предотвратить разглашение. Таким образом могли быть оправданы некоторые из решений, принятых Доном Рафелем. А жизнь — непростая штука. Да перестань же ты храпеть!» На несколько минут к Дону Рафелю вернулось ровное дыхание. Приятно было чувствовать себя оправданным перед самим собой. Но вдруг на него снова накатило. Как тошнота. Лицо окаянной Эльвиры, бедняжечки, с умоляющим и потерянным взглядом, словно говорящей ему «Не убивай меня, Фелечка!» «За мгновение до смерти! Но я ведь не нарочно, Эльвирушка!» Чтобы отогнать это видение, он сосредоточился на портрете непристойно раскорячившейся Донни Гаетаны. «Вот ведь какая ты срамница!» Но особенно это ему не помогало, потому что угрызения совести не оставляли его в покое, а вместе с ними боязнь стать единственным действующим лицом самого грандиозного скандала, который долго будет служить предметом пересудов во всех аристократических, интеллектуальных, художественных и модных кругах Барселоны. Половина пятого. А глаза как апельсины. «Напасть на Ситубала, обвинить его!» «Все это было как поливать в небо, молить о помощи Аласа и Каро, ждать, каким боком повернется змеюка тера дель -Яс. Опередить его и пасть в ноги губернатору. Я все отдам, Дон Пере, все, что хотите, только не без чести, ваше высокопревосходительство!» «Нет. Наверное, было бы надежнее просить подмоги у Дона Мануэля де Аласа. Господин прокурор мог бы войти в его положение, в конце концов, а не коллеги». А между коллегами обычно есть большее взаимопонимание, можно больше рассчитывать на помощь. Но если суперинтендант уже закинул удочку, то вряд ли кто-либо захочет перейти ему дорогу. Или захочет. Или нет. Коллеги. На самом деле его коллеги были бы безумно счастливы видеть его безусловное унижение, и без сомнения с улыбкой на устах позволили бы ему размажить себе голову, ведь суд... Это джунгли, а все судьи, адвокаты и поверенные свирепые хищники. «Генерал-капитан, итак, нужно будет пойти к Дону Пере и сказать ему, «Послушайте, Дон Пере, ваше высокопревосходительство, у меня когда-то была любовница, а я ее убил, и вот сейчас ко мне из-за этого прицепилась полиция, а Дон Пере Коро скажет, «Боженька ты мой, вот так штука, Дон Рафель, давно хотел поймать вас за зад, Дон Рафель, так что пеняйте на себя». Так и скажет его высокопревосходительство. — Это уж точно. И добавит еще, и поделом вам, не впутывайте меня в свои передряги. Я представляю в Каталонии интересы королевства, так что с катертью дорога, Дон Рафиэль, пять утра, друг ты мой! И тогда он заплакал. Беззвучно, но заплакал. И услышал тихий шум дождя, ровный, нежный. Та же самая тучка, только что усыпившая... Сортаса младшего теперь оказывала снотворный эффект на его честь. В Барселоне шел проливной дождь, и казалось, что его струи очищают не только стены домов, но и растревоженные, измученные, бессонницей души. А когда сон приходит, он приходит ко всем. Пробила четверть шестого.